Когда Панч поравнялся с горящим бандитским сендером, Туран затормозил. Белорус спрыгнул и, прикрываясь ладонью от разлетающихся искр, подбежал поближе. Обошел вокруг, пнул мертвеца, потом бегом возвратился. «Ничего интересного! Поехали!» В развалинах то и дело вспыхивала перестрелка. Полили сразу не меньше десятка стволов, и непонятно было, кто куда стреляет. Всякий громкий звук подхватывало эхо, Отголоски подолгу бродили по засыпанным песком улицам. Панч въехал в тень, потом выкатился на широкое пространство, прежде бывшее улицей. Бетонные коробки справа и слева таращились пустыми прямоугольниками окон. Некоторые были украшены поверху черными разводами копоти. В разрушенных домах не так давно что-то горело. Под стенами громоздились кучи песка. Из них торчали обгорелые доски, Угловатые куски бетона и ржавые прутья арматуры. Дома были разрушены, и перекрытия, наверное, не везде сохранились. «Плохо дело!» – пробубнил белорус. «Здесь железо повсюду! Локация взбесилась!» Туран поглядел. По круглому экрану вспыхивали целые созвездия огоньков. Среди них, как рыба в сетях, трепыхались крупные объекты. Ржавого хлама здесь было в избытке. Дорогу преградила груда бетонных обломков, засыпанных песком. Туран поехал влево. И тут же наткнулся настоящий Сендер. Денис, укрываясь за капотом, целился из ружья в окна второго этажа здания напротив. Рядом с машиной копошились еще двое людей. Один рычал сквозь стиснутые челюсти, другой бинтовал ему простреленную руку. Правого переднего колеса у Сендера не было. Под искореженным диском дымилось черное углубление в земле, следу взрыва гранаты. Ошметки ската вяло источали струйки жирного черного дыма. Пань затормозил, и белорус полез автоматом в башенку за кабиной. Батрак фишки закончил бинтовать раненого, подхватил дробовик, высунулся из-за сендера сзади. Тут же в здании напротив ударили два выстрела. Белорус азартно крякнул и засадил по окнам из автомата. Денис с Батраком бросились ко входу в дом. Чуть погодя, внутри началась стрельба. Кто-то пронзительно взвыл, крик перешёл в хрип и смолк. "Давай вперёд, но медленно", бросил сверху белорус. Туран вытянул помповый дробовик из-под приборной доски, проверил затвор, положил оружие на сиденье рядом и тронул панч с места. В здании оставшимся сзади хлопнул одиночный выстрел. Потом стрельба зазвучала где-то впереди. Эхо бродило между бетонными стенами и мешало определить направление. Панч неторопливо полз по улице, объезжая груды обломков. Время от времени совсем рядом раздавались выстрелы, но на глаза никто не показался. Наконец самоход выкатил на площадь. Посреди нее на растрескавшемся древнем асфальте стояли два сендера. Люди Натаниэля, укрывшиеся позади машин, часто стреляли по окнам. Сразу видно. На патроны фишка не поскупился. Пули и заряды дроби били в одинокое двухэтажное здание, цокали по стенам, отбивали куски кирпича и пласты штукатурки. Время от времени раздавался ответный выстрел, то ли с Катраном осталось совсем мало людей, то ли он замыслил какую-то хитрость. Между сендерами и входом в здание лежали два покойника и чернели свежие следы от разрывов гранат. Дверь была заперта и выглядела очень внушительно, хотя ее заметно посекло осколками. Натаниэль, надсаживаясь, орал «В дом! Давай, намолись! Хватайте коську! Обойти! Сзади влезть! Кто Катрана приведет живым, золотой подарю! Ну!» Батраки и родня торговцы не спешили заработать золотой. Когда Панч остановился рядом с Сендерами, молодой долговязый парень... Один из многочисленных внучатых племянников Натаниэля пожаловался. «Гранаты бросают! Поди-ка, сунься к двери! В окошко гранату! Бросят!» В оконном проеме возник силуэт. Человек выстрелил и тут же исчез. Стрелял он неплохо, навскидку, не целясь, а рядом с тураном на дверце, обшитой доминантской броней, будто валдырь вскочил, вмятина от пули. «Эй!» – крикнул белорус. «Посторонись, народ торговый!» «За нами не лезь, а то подстрелю ненароком. Сейчас вам к столу жареного Катрана подадим!» Тим сменил магазин автомата. Туран тем временем подал панч назад. Развернул так, чтобы кабина глядела точно на входную дверь. Пространство было маловато. И ракета, конечно, уйдет вверх, но дальше отъезжать было бы неразумно. Электроника пустит снаряд в сторону. Здесь же повсюду железо. «Ложись!» Весело заорал белорус. «Сейчас увидите! Мой коронный справа!» Туран щелкнул тумблером на пульте управления пусковой установкой. Как и следовало ожидать, стартанувшая ракета начала набирать высоту. Потом электроника уловила что-то железное внутри здания. Взрыв вышел на уровне второго этажа. Обломки и осколки застучали, словно густой дождь, по капотам и крышам сендеров. Досталось и панчу. Туран с Тимом быстрее, пока не пришли в себя бандиты, в здании бросились к двери. Белорус выхватил световой нож и в несколько взмахов перерубил петли. Туран ударил плечом, дверь провалилась внутрь и хлопнула по полу, подняв облако пыли. В доме царил мрак. Окна нижних этажей были заложены кирпичом. Туран с Тимом бросился к лестнице. Коридор второго этажа, расчерченный на черные светлые прямоугольники, озаряло солнце. Яркие лучи били в окна и освещали стены напротив дверных проемов. Туран кивком указал белорусу на вход. Похоже, стреляли по панчу именно оттуда. Тим прыгнул внутрь, вскидывая автомат. Простучала очередь, шорохом свалилось что-то тяжелое. А Туран уже бросился, припадая к полу в соседнюю комнату. Он знал, что внутри кто-то находится. По стене в ярком прямоугольнике промелькнула тень. Поэтому Туран пригнулся, выставив перед собой дробовик и прыгнул. Над головой свистнула пуля, выбила штукатурку из стены позади. Туран выстрелил, уследив краем глаза мелькнувший слева силуэт. Перекатился, досылая в движение новый патрон в ствол, выстрелил снова и, уже вдавливая спусковой крючок, сообразил, что палит в пустоту противник после первого выстрела бросился в противоположную сторону. Туран развернулся, попытался вскочить. Человек отшвырнул разряженный обрез, прыгнул навстречу. Получил удар прикладом, но это бандита не остановило. Он вцепился в помповик и навалился на Турана сверху, повалил на спину. Извернувшись, Туран всадил колено в пах нападающему и тут же боднул головой. Вышло удачно, Удар пришёлся в челюсть, хрустнула кость, бандит дёрнулся и обмяк. Себя он пришёл быстро, но Туран успел его сбить и прижать к полу. А, развлекаешься? весело объявил, входя, белорус. Любите вы, молодые, кулаками помахать. А мне не солидно как-то. Я обычно с первого выстрела Э, да и ты есть катран, что ли? Туран только теперь разглядел противника. Высокий, тощий парень, довольно молодой. Лицо у Катрана было вытянутое, странно узкое, будто заостренное. И взгляд голодный, неприятный тип. Одет он был в длинный плащ песочного цвета. Белорус, не теряя времени, проворно обшарил пленника, отыскал тощий кошель. «Что ж так, а, Коська? Говорят, грозный бандит. Половина пустоши в страхе держит, а в кошельке пусто». «Эх, до да чего измельчал нынче человек?» Коська молчал, только водил узкой челюстью, на которой после удара разливался кровоподтек. «Измельчал! Разве это бандит? Так, мелочь, вот раньше бывало. Э, а что это у тебя?» Белорус выудил из-под ворота Катрана тесемку. Потащил и извлек плоский треугольный мешочек. «Надо же, кохар! «Смотри-ка! Совсем как настоящий, не хуже моего!» «Люди, не убивайте!» — замычал бандит. «Отпустите! Ещё чего отпустить! А развлечение?» Белорус упрятал добычу в карман и огляделся. «О! Вот что мне нужно!» В углу среди разнообразного хлама валялась бухта каната с виду прочного. «Я скажу...» «Куда Фишкин бензовоз поставил? Отпустите?» — снова заговорил Катран. «Толку с твоего бензовоза! Фишка его из рук не выпустит!» Белорус быстро соорудил удавку. «А ну, держи его, Тур!» Туран не понял, что хочет сделать приятель, но ухватил пленника покрепче. Тот дернулся раз, другой. Белорус придавил его ноги коленом и накинул на щиколотки удавку. Дернул, затягивая петлю». «Я вам секрет скажу, вы богатыми будете!» – быстро затараторил Коська. «А с меня хоть так, хоть этак, много не возьмете!» «Это верно. Взять с тебя нечего. Но я все ж попытаюсь нынче получить свою выгоду!» Вскоре пленник болтался вниз головой снаружи, веревку Тим закрепил на ржавой трубе под окном, перекинул через плечо и теперь понемногу стравливал, приговаривая. «Тим Белорус, когда начнет, доводит до конца. Натаниэля фишку в лед поймает на живца». Люди фишки столпились под окном, наблюдая, как к ним в руки медленно опускается Коська. Тот боялся пошевелиться, чтобы не вырвать веревку из рук Белоруса. Но когда увидел жадные глаза старика Натаниэля, задергался и заорал. «Эй, подними, подними! Ты чего? Скорей!» Натаниэль Хищ, на растопыре скрюченные пальцы, устремился к пленнику. Когда белорус потянул веревку и крикнул «Туран, помоги!» Вдвоем они втянули бандита повыше. Тот согнулся в поясе, зашарил руками по стене и закричал «Не отпускай! Держи крепко! Не отпускай!» «Тебя, Косько не поймешь! То отпусти, то не отпускай!» «Эй, Фишка, накинь десять золотых премий!» «Тогда получишь это счастье!» Белорус встряхнул веревку, и Коська, уже успевши зацепиться за трещину в стене, снова закачался, шурша плащом по иссеченной пулями осыпающейся штукатурки. «Мы и так не уговаривались!» – заорал снизу старик. «Растопчи меня, кабан! С кем приходится нынче иметь дело? Что ж ты такой жадный, а? Не отпускай!» – снова подал голос Катран. Теперь он терся о стену под самым окном. Я секрет скажу, правда. Этот кахар я с деда снял. Дед с фишкиным караваном ехал, попучик. Он отбивался, меня укусил два раза. Крепкий дед. Кричал, что если его в Киев сопроводить, то храм тамошний за него, э, за деда, то есть сотню золотых отвалит. Послание важное. Серебряк киевский дам, заорал Натаниэль. «Слышь ты, рыжий, два серебряка!» «Я не рыжий, я золотой, я стою дорого!» «Сказал же, десять гривен!» «Не слушай фишку, он обманет!» В отчаянии взвыл Катран, которого белорус, задумавшись, опустил немного ниже, так что Натаниэль, резво подпрыгнув, едва не ухватил живца за волосы. «Эй, в чем дело? Я ж тебе такой жирный куш даю!» «А отпустишь, не узнаешь, где дед под замком сидит!» «Здесь он, в подвале сидит», – заговорил Туран. «Вы же здесь жили. Здесь и добычу, конечно, держите. Я и без твоих слов сходил бы проверить». «Точно, Тур!» – поддержал Белорус. «А я в подвале пошарю. Небось, не только драгоценного деда найду, но и много всякого разного добра, а? Натаниэль, ты подумал над моим предложением?» Дам гривну десять. Не жмись, смотри, какой товар у меня. Тим тряхнул веревку. Разве он не стоит десятки? Две. Ладно, не кросс с тобой. Девять. Три. Туран, поднимай коську!» Семь. Семь гривен. Повезло тебе, Катран. Другой бы тебя пристрелил, а я отпускаю. Спускаясь в подвал, белорус заговорил совсем другим голосом. Веселость его улетучилась, и тон был скорее расстроенный. «Давно хочу тебе сказать. Мелкое здесь все. Ну что мы с тобой совершили, будем говорить героического со времен Херсонградского побоища? Да ничего, затопчи нас, кабан». Я отомстил за семью. «Ну да, конечно, это верно. Ну а потом...» «Вот возьмем, к примеру, этого убогого Катрана. Мелочь. Поди ка сравни его с Макотой. Да он словно ползун перед панцирником, а не бандит. Нет, и не спорь со мной. Измельчала пустошь, иссякла. Нет героев, не осталось ни одного великого злодея. Тогда после драки с Макотой я как рассуждал?» «Мы с Тураном будем колесить по пустоши, вызнавать всякие ее секреты и разгадывать загадки. Это окажется очень весело и очень доходно. А потом я приду к Макс и скажу, «Угости меня обедом, красавица, и я тебе расскажу такое, что у тебя уши трубочкой свернутся». Дался тебе этот бред. Третий сезон о нем мечтаешь. Пришли. Ага, заперто». «Погляди в кошельке, Коськи, ключа там нету». «Вот он, ключик!» Белорус отпер замок, и они отворили дверь. За ней начинался длинный коридор. Изнутри пахло плесенью. Тусклого света, льющегося с лестницы, хватало, чтобы разглядеть проход на пять-шесть шагов. Дальше было темно. «Эй, душа живая, отзовись!» – позвал Белорус. «Дед, выходи!» Тишина. «Неужели соврал, Коська?» ай, ай! Перед смертью врать как нехорошо!» «Дед, ты здесь! Мы отважные герои! Спасти тебя пришли!» «А тут я!» – сочным басом ответили из темноты. Перед белорусом во мраке возник приземистый силуэт. Передвигался старик совершенно бесшумно. «Выйдем на свет!» – сказал Туран. «Погоди! А пошарить здесь?» Барахло бандитское поискать. Нет здесь ничего, иначе пленника не заперли бы. Бросил Туран через плечо. Он уже шагал по лестнице. Белорус вздохнул и пошел следом бормоча. Вот всегда с тобой так. Я бы поискал, пошарил по подвалу. Пусть не нашел бы ничего, зато развлечение. А ты лишил меня надежды. То есть ты прав, конечно, как всегда прав. Это грустно. Освобожденный дед засеменил за Тимом. Выйдя на свет, он оказался совсем невзрачным. Его внешность никак не соответствовала густому глубокому голосу. Приземистый, тощий, хотя и широкоплечий. Голова обмотана тряпкой, одет в грязный желтый плащ, длинный, едва не до пола. Под обтерханным краем плаща кожаные штаны и стоптанные башмаки со шнурками. Лицо скрывается под свисающими концами повязки и здоровенными темными очками. Левое стекло треснуто. Видно только, что старик очень смуглый. Когда поднялись на первый этаж, дед спросил. «Стало быть, убит Коська Катран». «Раз уже не орет, стало быть, прикончил его Натаниэль», — пояснил белорус. «Поначалу-то орал. Мы его живем взяли, чтоб потешился старичок». «Отомстил за внука, убиенного!» «А вы кто такие?» Когда спасенный говорил, голос его гудел, переливался по коридору из конца в конец и казался чем-то густым, вещественным. «Ох и голос у тебя, папаша!» восхитился белорус. «Его, будем говорить, можно на лепешку намазать. Ревешка, кабан. Видел кабанов когда? Они на севере живут. Ревут вроде тебя». Старик покачал головой. Кабанов он не видел. «Ну, а мы, чтоб ты знал, великие герои, и за небольшую плату, за, будем говорить, совершенно ничтожную плату, беремся за опасную работу, ну и доводим ее до конца. Если нужно кого убить, то есть злодея прикончить, или, напротив, кого-то защитить из числа обездоленных и обманутых, это по нашей части». Старик шорохом втянул воздух морщинистым носом, И неожиданно, быстро шагнув к белорусу, ткнул в один из многочисленных кармашков жилетки. «Отдай!» «Чего?» «Кахар, отдай!» «Мне без него плохо!» Дед говорил уверенно и руку тянул так, будто знал, отдадут то, что попросил. «А если работа вам нужна, так я предложить могу!» «У тебя золота нет!» Неуверенно возразил белорус. Веселье вдруг покинуло Рыжего, было что-то необычное в манере старика, что-то такое, что заставляло слушать его и беспрекословно соглашаться. «Отдай, Кахар», – кивнул Туран. «Что предложишь, дед?» «Есть у вас самоход. Свезите меня в Киев, в тамошний храм. В награду получите золото. У меня нет, но в Киеве вам заплатят за вести, которые я везу». Много заплатят? Много. Старик качнул головой, и отблески пробежали по стеклам очков. Сто золотых. Белорус попытался говорить насмешливо, но у него не получилось. Вопрос прозвучал как-то неуверенно. Сто? Слишком много. Катрану говорил сто, потому что он разбойник. С ним по честному нельзя. А вам обещаю справедливую плату. А не брешешь? Тим бодрился из последних сил. «Шакалы брешут, Илай правду говорит». «Илай, значит», — повторил Туран. «Хорошо, расскажешь по дороге о своем деле. Здесь все равно оставаться незачем. Если что стоящее у тебя, мы возьмемся». На площади возле Сендеров толпились родственники и подручные фишки. Когда Туран со спутниками вышли из дома и направились к Панчу, толпа расступилась. Люди подались в стороны, чтобы поглядеть Посередине остался Натаниэль с топором в руках По лезвию стекала кровь Старик кряхтя разогнул поясницу и приложил ладонь ко лбу, разглядывая Илая «А это кто с вами? Не один ли из бандитов?» «В плену Коськи был, мы освободили! Будем говорить, спасли от верной смерти!» Спасенный пленник фишку не интересовал Он тут же отвернулся и ткнул окровавленным топором в сторону Дениса, тот попятился. Голову с собой заберём, понял? прохрипел Натаниэль. Над воротами повешу. Там, где жестяной бензовоз, только чуть повыше. Илай забрался в Панч и тихонько уселся за водительским сиденьем. Грузовик тронулся, площадь осталась позади. Туран вывел Панч из лабиринта развалин. Перед ними Расстилалась пустошь. Илай принялся монотонно рассказывать. «Я еду в киевский храм с поручением от владыки Баграта. Везу письмо важному человеку. Человек тот вестей очень ждет. А птиц почтовых у владыки не осталось, он меня послал. За такие вести награда будет, так мне самим владыкой Багратом сказано» я пристал к торговому каравану думал довезут безопасно но налетела банда и понятно бросил туран мы едем в киев а начал было белорус потом почесал рубец на скуле и промолчал когда проезжали мимо молодой липты пробившийся среди каменной россыпи илай попросил остановить и дать ему нож он вылез из самохода и направился к дереву опустился на колени среди выпиравших из земли камней, поклонился, попросил у дерева прощения за предстоящий ущерб, сделал надрез на коре, дождался, пока стечет капля смолы, и замазал трещину на стекле очков. Белорус, наблюдая за поведением странного спутника, только головой покачал. «Смотри, какой дед! Вроде дикий совсем, а как заговорит, так вроде ничего, очень даже ого!» А ты почему согласился-то с ним в Киев ехать? Ты же сам хотел. Я? чего ты взял? Жаловался мне. Измельчал человек. Нет подвигов, нет добычи. Нечего знатоку рассказать. Ну так вот тебе случай. Владыка Боград, Киев, важный человек. И золото. Мы и впрямь давно не получали стоящих заказов.